Глава 18. «Ты предлагаешь мне просто посмотреть в окно?» «А что такого?» «Не слышал выражения. Посмотри в окно и узришь истину». Банши помахал рукой, подгоняя меня. Я за домом купца несколько дней следила. Много интересного вокруг произошло, знаешь ли. «В доме?» Переспросил я. С трудом передвигая уставшее тело, как будто это на меня теперь фиолетовый туман подействовал. Я все-таки подошел к окну. Сперва не понимал, куда смотреть. Вид открывался обширный, но улица как улица. Идет под горку, и домов через 10 раздваивается. Налево заворачивает в сторону района складов местного купечества. Один дом пустой после пожара, еще парочка в процессе стройки. В общей массе все дорого и качественно, и с большим вниманием к безопасности. Высокие заборы, у многих будки с собаками и отдельные домики охраны. А направо улица выходит к небольшой речке с пристанью и пляжем. На пристани прогулочной лодки. Этакий аналог московского серебряного бора. Отдыхают здесь наверняка местные богатеи. Людей на улицах еще нет. Но то заметно, что район просыпается. Не в доме. Район здесь своеобразный, закрытый. И все очень любят хранить свои коммерческие тайны. Банши взяла меня за плечи и стала поворачивать, направляя взгляд. В дом к мадам Дюпонт пытались пробраться какие-то фоточники-любители. И нарвались на шаровую молнию. Куда смотреть? Я совсем устал, а все эти заигрывания только тянули последние крохи энергии. Вон видишь, сгоревший особняк. Вижу, кивнул я. А теперь смотри влево и вверх к дороге, третий дом. А может и склад. Первые два этажа без окон, каменные, и еще два из дерева, и башенка сверху, указывала девушка. Я перевел взгляд куда велено и стал разглядывать здание квадратной формы. Жилым я бы его точно не назвал. Оно больше было похоже на здание пожарной части или даже автобусное депо. Внизу гараж с высокими воротами, а вверху офисные кабинеты. Забор мешал хорошенько разглядеть первый этаж. Оставались только витражи в арках ворот. На втором этаже все окна заклеили газетами, оставив только узкую полосу сверху. Как ни напрягал я уставшие глаза, разглядеть ничего не смог. Еще была башенка, больше похожая на смотровую вышку, и там торчали люди. Как минимум пара человек в огромных меховых тулупах. Один смотрел по сторонам, переваливаясь, как неуклюжая черепашка. А второй дремал, полностью скрыв голову, в большом воротнике. Кто это? Ну, откуда ж я знаю? Сплеснул руками банши. Может, служивые, может, бандиты, может, еще кто. Я только видела, как ночью подъехало несколько моторов. Прям караван какой-то. Два усиленных фургона, не броневики, но с пушками на крыше. Шарабан я, похоже, у Макара видела. И ваша это страхолюдина Чоповская, которая на батон похоже, На буханку, произнес я на автомате. И задумался, пытаясь осознать, что говорит Банши. И дело даже не в Шарабане. Я так понял, это местное название микроавтобуса. Дело скорее в том, чей это дом и что делать. В полицию идти, заявлять о похищении. Шарабан я потом еще раз видела. Он через пару часов обратно выехал. Только уже другого цвета а на улице его приняли два стражника и увезли. Банши будто читала мои мысли. Поэтому и думаю, что служивые. Ну или те, кто стражу прикармливает. Еще что-то было? Потом утром уже малая моторка выехала и на пристань поехала. Девушка провела линию вдоль окна. Но я не приглядывалась уже. Там как раз в доме Дюпон тваришек размазала. Очень увлекательное зрелище. Ты когда-нибудь видел, что шаровая молния с человеком делает? Не удивлюсь, если это была рекламная акция. Я слышала, что на следующий день в магазине Дюпон была огромная очередь. Поможешь мне? Я перебил ее в речь. Ну, другу помочь дело святое, мечтательно протянула Банши. За вознаграждение, конечно. О, а мы уже друзья? После того, что ты сделала с пожирательницей. Из голоса девушки исчезла шутливость. Прорезались серьезные нотки. Она меня траванула чем-то. Я к этому не была готова. — Я Обязана тебе... — Обнимемся? — насмешливо спросил я. — Пошел ты. — Не настолько же обязана. Только внутрь проникнуть помогу. Я здесь много крутилась. Покажу тебе неплохой проход. Может, даже не заметит никто. Только сначала нужно здесь закончить. И тебе отдохнуть бы надо. — Некогда. — Я зевнул и потряс головой. — Давай скорее. Ню — Ню-ню, — улыбнулась Банши. — Кофе тогда свари нам а я тут приберусь. Пока Банши возилась со останками пожирательницы, соскребая красный пепел в пустую склянку, я принес две чашки кофе. Слушай, а много мы с этого заработаем? Я кивнул уже на вторую склянку, наполненную почти наполовину. Мне нужны патроны погорячее, холодняк какой-нибудь, взамен гвозди. И склянку с энергетиком, только я не знаю, где их продают. — Что такое склянка с энергетиком? — спросила Банши, забирая свою чашку. Я только открыл рот, чтобы объяснить, как девушка уже вынула из кармана малюсенький аптекарский пузырек. Я поняла. У меня получше есть. Блин, видок у тебя, конечно. В самый раз нам разорулезть. ничего не скажешь. Банши зубами вытащила пробку из пузырька и потянулась к моей чашке. Тягучая оранжевая жидкость, пахнущая, как сироп от кашля, медленно перетекла через край горлышка и, пустив круги, ушла на глубину чашки. Банши окинула меня критическим взглядом, что-то прикинула в уме и капнула еще раз. Пей, это вернет силы. Будь я в порядке, может, и заметил бы, как она напряглась. Как прячет глаза и старательно делает вид, что ничего не задумала. Два глотка. Я сделал всего два глотка. И картинка мира покачнулась перед глазами. Горизонт стал клониться в сторону и сжиматься в черную точку. И в следующий миг я уткнулся в мягкие руки Банши не давший мне удариться об пол. А картинка выключилась совсем. Никаких сновидений. Выключился и выключился. Распахнул глаза, дернулся, понимая, что лежу не на полу, а на подушке. Напротив лежала Банши и разглядывала меня. Черт! Я подскочил и заметался, понимая, что проспал. Ты такой забавный, когда спишь, хихикнула Банши. А когда просыпаешься, то вообще умора. Черт, черт, черт! «Что ты мне подмешала? Зачем?» – напустился я на нее. Посмотрел в окно, пытаясь понять, сколько времени прошло. Тебе надо было отдохнуть. В таком состоянии ты бы никому не помог, а скорее сам бы сгинул. И не спорь, я знаю, о чем говорю. Сама такой была. «Сколько я спал?» – сухо спросил я. Судя по ощущениям легкости в теле, часов 12. «Чуть больше двух часов», – ответила Банши, и, глядя на мой недоверчивый взгляд, добавила. Я непростую все таки вещь тебе подмешала. Авторский рецепт. Но совсем без сна не работает. Пока ты дрых, я сгоняла в город и выгодно продала остатки бухак. Алхимики такое любят. А еще она прошлась по магазинам, полностью забив все отделение на ее перевязи. Кое-что прикупила и для меня. И вдобавок обработала рану на плече. И все это, пока я спал. Такого чудного гвоздика, как у тебя был раньше, я не нашла. Взяла на свой вкус, но не сомневайся в качестве. Третий уровень – отличный сплав с серебром. С этими словами она протянула мне бумажный сверток, а потом еще один, побольше. И вот, еще на сдачу дали. На тот случай, если стражников не захочешь убивать. В маленьком свертке оказался нож с ножными Обычный охотничий нож с рукояткой из светлой кости. Лезвие без изысков, прямое и острое. С гравировкой возле небольшой гарды. Автор ножа искусно изобразил какую-то сценку из охотничьей жизни, но большая часть уже стерлась. Я смог разобрать только силуэт человека с собакой. Напротив, возможно, медведя. В руке нож ощущался странно. Казалось, что он вибрирует, делясь своей силой и нетерпением. Я не стал скрывать, что он мне понравился, и искренне поблагодарил банши. Во втором свертке оказалась простая, но увесистая дубинка. Нечто среднее между бейсбольной битой и скалкой. То есть в бейсбол не поиграть коротковато, тесто не раскатать, форма кривобокая, с расширением в виде груши. Против демосов такая не поможет. А вот человека вырубить – милое дело. К двум сверткам добавилась маленькая коробочка с десятью зажигательными патронами и клеймом оружейной фабрики Петрова. Я сразу же зарядил один, еще три запихнул в патронтаж к соседнему Серебряному, а остальные спрятал в карман. А патронов-то немало. Я поднял брови, делая вид, что смотрю, нет ли у нее еще подарков. Ты и эти-то не трать, дорогие жуть, предупредила девушка. Мне из-за них еле-еле хватило, чтобы сонные гранаты купить. Зачем сонные? У меня ощущение, что я на неделю вперед отоспался. Ты-то? А охранники? Или ты все-таки валить их будешь? Я на макруху не подписываюсь, возразила Банши и ненадолго задумалась. Пока что, а там еще посмотрим. На улице все так же было безлюдно. Я подумал, что либо богатеи еще спали, либо уже давно ушли на работу. А может, все вместе. Отцы семейства уже убежали зарабатывать свои миллионы, а домочадцы еще почивают. Банши подошла к моторке, стоящей на углу, просунула в окошко ключи от дома и забрала конверт. Махнула мне рукой и пошла в арку узкого переулка между заборами. Я догнал ее и пошел рядом. Много заплатили? Не особо. «Твоей половины даже не хватило на мой гонорар», — покачала головой она. «Так что за помощь еще будешь должен». Я не стал спорить. Деньги — это наживное. А Гидеон у меня один. И, честно говоря, подаренный нож грел душу. То, что Банши на него потратила свои очки ордена, вполне примирило меня с ее жадностью. Мы обошли несколько домов, перелезли через невысокий забор, переждали в кустах, пока мимо пройдут две горничные с корзинками». Перебежали чей-то участок и опять скрылись в переулке. Минут через десять оказались у сгоревшего дома. Забрались на второй этаж и, стараясь не пачкаться об обгоревшие балки и рамы, приткнулись у окна. Неплохой оказался вид. Три штуки высоких ворот были видны уже практически до земли. И помимо них над забором уже открылись новые детали. Два патруля охранников, курсирующих вокруг дома. Клетка с собаками, тощими и злыми овчарками. И небольшая сторожка, возле которой стояла моторка с открытым верхом. Охранники чем-то напоминали овчарок, такие же тощие и злые, с типичными мордами уголовников. Ни единой формы, ни одинакового оружия, что говорило о том, что это бандиты, а не военные. У одного на плече была двустволка, у второго тесак на поясе. Вторая пара выглядела еще проще. Топор на плече у одного и дубинка у второго, плюс еще двое на вышке. Я тот же придумал им прозвище – танцор, которому холодно стоять на месте и лениво смотреть дальше, чем на дорогу, и спящий тулуп. На втором этаже за окнами что-то мельтешило. Несмотря на раннее утро, в некоторых комнатах горел свет. Мы наблюдали минут 30, просчитывая скорость движения патрулей. И когда я уже сам начал пританцовывать от холода, панши потянул меня вниз, вывела из дома и указала на чугунный канализационный люк. Под землей было тепло и, на удивление, чисто и светло от висевших под потолком тусклых лампочек. Никаких рек с нечистотами, только ржавые трубы, от которых шел пар и пахло мокрым железом. Мы вышли в какой-то центральный коридор и шагов через триста свернули в узкий проход с лестницей, ведущей наружу. Банши придержала меня, досчитала до трехсот и только тогда сказала «давай». Я приподнял люк и метров в двадцати увидел удаляющиеся ноги. «Нифига ж себе точность!» – подумал я, уважительно посмотрел на Банши и выбрался на улицу. Первый патруль как раз заворачивал за угол, а до появления второго оставалась еще целая минута. Закрыв люк, мы побежали к воротам, растеклись по стене и открыли маленькую дверцу. Банши юркнула первой. Я шагнул за ней и уткнулся в ее спину. «Хе-хе, кто-то заказывал девочку?» – послышался хриплый голос. «И мальчика!» «Голубки, вы ничего не попутали?» Я выглянул из-за спины замершей банши, пытаясь понять, куда мы попали и что происходит. Первое, что увидел, это высокий потолок. Действительно, в гараж занесло, или даже в автосервис. Над ямой стояла парочка разобранных моторок и моя буханка, в кабине которой ковырялся какой-то здоровяк. Вот только всю радость встречи портила шобла чумазых механиков, рубившихся в карты за столом а сейчас дружно хватающих гаечные ключи и прочих в нашу сторону. «Твой тот, что у батона!» — шепнула Банши и метнула в толпу одну из своих бомбочек. Это был как удар в колокол в вакууме. Практически беззвучный взрыв, эпицентр которого собрал в себя гудящий воздух, завибрировал от напряжения и лопнул, разбросав все вокруг. Страшно подумать, что случилось с мужиками в центре. Я был далеко, уже почти подбегал с дубинкой к уазику. Но и то меня подхватило волной воздуха и впечатало в бок буханки. Механик пострадал даже больше. Его прихлопнуло дверью. Я оглянулся. Банши все еще оставалась у входа. Она вжалась в пол и закрыла голову руками. Я понаблюдал, как девушка невредимая, но тоже обалдевшая, поднимает голову и осматривает результат своего труда. Как рыбка хлопает губами, будто ей уши заложила. «Ничего, скоро придет в себя». А вот не готовых к взрыву мужиков, раскидала во все стороны. Пятеро валялись без признаков жизни. Двое едва-едва шевелились. Кто-то даже стонать мог. Я услышал, как «мой» закрехтел и начал вставать. И еще раз приложил его дверью. «Черт, все-таки напуталась концентрацией», — пожаловалась Банши. Покрутила головой и закричала. «Матвей, еще один, в подвал уходит! Я здесь прикрою!» Я тоже его увидел. Сквозь стеллажи с запчастями и инструментами промелькнула мерзкая матовая маска, которую я надеялся никогда больше не видеть. Я уже сам подорвался за сектантом, перепрыгивая или врезаясь в коробки, которую он пытался завалить за спиной. Догнал его только на лестнице, на последних ступеньках, сиганув к нему на спину. Мы кубарем влетели в какое-то помещение. Сектанту досталось больше. Он лбом влетел на камни, так что маска разлетелась в разные стороны. Попытался вырваться, но я добавил, толкнув его в спину еще раз. Он отключился, и стало тихо. Вот только тишина не показатель, когда речь заходит об этой стрёмной секте. Я услышал шипение вперемешку с мычанием, шелест балахонов и свист, вынимаемого из ножа наружию. Я поднял голову и понял, что в помещении не один. Вокруг меня полукругом стояли четверо. Два беломордых по краям и два с черными полосками в центре. Не торопясь, поворачивая маски из стороны в сторону, будто пытаясь разглядеть меня через узкие щели, по шажочку они подходили все ближе и ближе. У двоих уже знакомые мне ножи с волнистыми лезвиями. У центральных какие-то штуки, похожие на электрошокеры. «Господа, кажется, между нами произошло какое-то недоразумение». Криво улыбнулся я. Видя, что пока они не набрасываются, я не стал делать резких движений. Сполз с тела сектанта и начал подниматься, стараясь незаметно нащупать душелов. Яшина монтажку искал, там уже договорились с парнями, но я споткнулся и упал просто неаккуратно. Сектантов моя пламенная речь не заинтересовала. Они еще больше растянули цепь, чтобы оттеснить меня от лестницы, и подняли оружие повыше. «Ой, я вижу, вы здесь заняты. Простите, ради не знаю какого бога, что помешал», говорил я, продолжая потихоньку отступать. В неровном свете свечей я увидел за их спинами медицинскую каталку, на которой дергался, пытаясь вырваться из цепей, мужчина в рваной окровавленной одежде, а над ним с потолка свисала небольшая клетка, в которой металась какая-то мелкая тварь в туском свете свечей, напомнившая мне детеныша чужого. — Ну, я пойду? — Братишка, выручай, я не с ними! — заорал мужик на каталке, выгибаясь дугой. Разглядев знакомую тельняшку, я чуть не пропустил выпад крайнего сектанта.